Глава вторая. Ранним утром, пока еще не рассеялся туман, Максим поцеловал жену, накинул на плечи рюкзак, зачехленное ружье, короткий и легкий тос 106 и, воровато оглядевшись, побежал к застроенному сараями ограждению зоны. Внезапно чей-то взгляд заставил его замереть. «Не спится?» — глухо пробурчал сосед-наркоман. «У меня тоже бессонница. С трех часов колупаюсь». «На охоту собрался?» «Ну да, друзья позвали». «Таких друзей за одно место и в музей. Знаю я, куда ты ходишь. Не боись, не проболтаюсь. Я могила». Спорить было ни к чему. Максим забрался на крышу сарая, перелез на забор и спрыгнул в мокрую от росы траву. Сердце забилось сильнее, в груди разлилось непередаваемое чувство полной свободы. «Только в зоне можно следовать зову души». «Только здесь человек сбрасывает маску и становится самим собой». Максим потянул ручку проржавевшей двери. Заскрипели несмазанные петли. В полумраке заброшенного цеха в диспетчерской темнел металлический ящик с хрон. Набив патронтаж, Максим сунул в рюкзак армейские галеты и несколько банок сгущенки. Пробрался сквозь завалы кирпичей, открыл калитку в металлических воротах и трусцой побежал через лесопосадку. Поднялся на холм и выскочил на край поросшего камышом болота. Топь резала прямая, как ствол винтовки, насыпь. Кое-где сохранились шпалы и рельсы. Возле полотна, словно диковинная человеческая фигура, возвышался металлический крест. Погибшим строителям железной дороги от неблагодарных потомков. Прочитал Максим и без колебаний двинулся вперед. Куда, он и сам не знал. Да и зачем это надо, знать что-то в зоне? Здесь надо чувствовать. Болото оказалось совершенно безжизненным. Любопытный Максим оглядел горизонт в монокуляр. Ни малейшее движение не тревожило маленькие озерца темной воды. Они оставались абсолютно гладкими, словно полированные линзы. Но, несмотря ни на что, Максима не покидала смутное ощущение дремлющей жизни в глубине трясины. Вдруг по обеим сторонам насыпи появились чьи-то размытые силуэты. Звон металла, скрип тачек, шуршание высыпаемой земли наполнили тягучий сырой воздух. Кто-то надрывно закашлялся, от мучительного хрипа по коже побежали мурашки, что-то скатилось под откос. «Готов», — равнодушно сказал низкий голос. «Куда его?» «Куда обычно? Забросьте подальше. Не тащить же назад». Кто-то гыкнул. Далеко в стороне плеснула вода. Низкие облака затянули небо. Начал накрапывать мелкий дождь. Максим, не обращая внимания на стекавшие на лицо капли, шагал и шагал, содрогаясь от криков и стонов давно умерших заключенных. «Наконец болото закончилось». Насыпь круто повернула, прошла по дамбе и прорезала хвойный лес. Внезапно Максим ощутил, будто кто-то за ним наблюдает. Он снял с плеча ружье, остановился и шагнул к сплошной стене деревьев. Какая-то птица пронзительно вскрикнула и взлетела прямо из-под ног. Максим оступился и покатился прямо в заросли высотой в человеческий рост. Руки пронзила жгучая боль, щеки запылали огнем. С губ сорвалось единственное слово – «крапива». Кое-как Максим выбрался обратно на полотно, вздохнул и зашагал дальше. На тыльной стороне ладони вспухли белые волдыри, лицо немилосердно чесалось. Конечно, крапива в зоне злая и жгучая, но, как говорит Олеся, полезная и заживляет раны. Не хватало еще проверять. За смакованием собственных страданий Максим едва заметил, как выбрался на опушку. Разрушенное железнодорожное полотно проходило через большое село. Некогда желтый вокзал с чудом уцелевшей буквой «Д» на фасаде уныло притулился к сохранившимся путям разъезда. За огороженной колючей проволокой машинно-тракторной станцией маячил купол, соблупившийся по золотой. Старая церковь. Максим патетически воздел руки к небу и прошептал «Боже, дай мне силы пережить неспосланные страдания». Он вошел в заброшенный дом и сунул в покосившийся шкаф ружье, рюкзак и куртку. Осторожно прокрался к храму, потянул дверную ручку черного хода и покатился по полу, сбитый с ног сильным ударом. «Так-так», — прогудел чей-то знакомый голос. «Сам товарищ безымянный пожаловал». Максим не поверил собственным глазам. Над ним, ухмыляясь во все тридцать два великолепных зуба, каланчой возвышался доцент Петровский. На скамейке, нахально вытянув ноги, ковырял в носу бритоголовый шкаф с помповым ружьем. Старый знакомый, коряга. Вот куда завела кривая дорожка бывшего вышибалу. Возле распятия в человеческий рост возился с рюкзаками тип в кожаной куртке и джинсах. Он так походил на бандита из компьютерной игры, что Максим не выдержал и расхохотался. «С ума сошел!» — крикнул Петровский. «И какого я сюда полез? Скачковал бы себе по-старому на районе!» — прогундосил Максим. Тип в джинсах скрипнул зубами. «Ща кровавыми соплями умоешься, юморист!» «Шмель, тебя не спросили!» — гаркнул Петровский. «Да, Максим, как же ты влип-то? А еще пророк!» или что-то вроде того. Я знал, что вы здесь. Зачем же ты сюда пошел?» едко спросил Шмель. «Вы бы все равно меня поймали, но можно устроить встречу с противником в удобное для себя время, так?» улыбнулся Максим. Петровский нахмурился. «Где твоя снаряга?» бросил он. «Раз, два, три, не скажу. Вам она без надобности». «Давай я его разговорю доцент. Ногти выдеру, он нам все расскажет» прорычал коряга. «Не гони волну, нам действительно ни к чему его дрянное ружьишко», елейным тоном ответил Петровский. «Но кое-что выяснить надо. Зачем ты пошел в зону? Отвечай, быстро. Я ищу пропавших детей». «Так это ты, рыжий кот?» ответил вопросом на вопрос Максим. «Нет, не я», смутился Петровский, но тут же взял себя в руки. «Свалился ты на нашу голову. Что нам с тобой делать?» «А пусть он отведет нас куда надо», — отозвался Коряга. «Уж я постараюсь его убедить». «Ты собрался играть с проводником на его поле?» — оскалился Петровский. «Да ты сгинешь и не заметишь как». «Тогда в расход. У меня с ним старые счеты». Коряга схватил ружье. «Кто знает, что из этого получится?» — сказал Шмель, внимательно разглядывая свои руки. «Да ничего плохого». Коряга навел дуло прямо в лицо Максиму и нажал на спуск. Сухо щелкнул ударник. Бандит клацнул затвором, патрон покатился по полу и оглушительно взорвался. Картечь выбила из стены кусок штукатурки. «Это тебе маленькое предупреждение», — сказал Петровский, побелевшему коряге. «Глупец. Я пытался убить нашего друга три или четыре раза. Бесполезно. Вот если бы он сдох сам...» «Кажется, я понимаю», — начал было Шмель. «Именно», — оборвал его доцент. «Распните его». Коряга завернул Максиму руку за спину и швырнул его к подножию креста. От боли на глазах пленника выступили слезы. Он едва сдержал стон. Бандит поднял проводника и прижал его руку к перекладине. «Ну, быстрее, Шмель!» «Гвоздей нету», — растерянно сказал тот. «Всему вас учить надо, мелюзга!» – поморщился Петровский, вынимая из рюкзака моток липкой ленты. «Вы ее всегда таскаете про запас? Для таких вот случаев!» – вежливо поинтересовался Максим и ахнул. От удара по ребрам перехватило дыхание. «Ничего, не впервой!» «Разденьте его!» – крикнул доцент. Рубашка и майка Максима полетели на пол. Шмель стащил брюки, взялся было за трусы, но Петровский остановил его. «Не трожь, извращенец!» Шмель примотал запястья и голени Максима к перекладине. Посмотрел на часы на руке проводника и прошипел. «Кварцевая дешевка!» «Механические на мне дохнут сразу, сам не знаю почему. Так что извини, братан, только такие». Доцент поморщился. «Чего-то не хватает». Петровский достал из рюкзака черный маркер и нарисовал на лице Максима бородку и усики. Вышел на улицу и через несколько минут вернулся со свернутым в кольцо мотком колючей проволоки. Шмели коряга оскалились. Доцент нахлобучил проволоку Максиму на голову. Ржавые шипы оставили на лбу кровавые борозды. От боли потемнело в глазах, но проводник не издал ни звука, ни стона. Он лишь зажмурился на секунду и слизнул попавшую на язык солоноватую каплю. Петровский отошел назад и оглядел творение своих рук. «Инсталляция что надо! Наш Иисусик занял свое место!» Шмели коряга загоготали. Максим посмотрел им в глаза и, не обращая внимания на впившиеся в голову шипы, улыбнулся мучителем. Коряга набычился и вынул из-за пояса нож. «Оставь как есть», — приказал ему Петровский. «Собирайся, уходим. Рядом с ним нельзя оставаться долго. Шмель, веди нас». Доцент вышел последним. Он задержался и послал проводнику воздушный поцелуй. «Дисциплинка у вас», — прошептал Максим, глядя ему в глаза. Петровский закрыл за собой дверь.